38. Какую жизнь отстаивать? День нашей больнички начинался около 6:00 утра. Я раздавал утренние порции в своей юрте и в бараке. Температуру измеряли только тем, кому было особо назначено. К 9:00 утра нужно было закончить с утренними процедурами: уколы, вливание физиологического раствора доложить Александру Ивановичу, как прошла ночь, рассказать о больных, которых ему нужно осмотреть. С полудня начинался осмотр этапов, прием новых больных и выписка выздоровевших или переводимых на амбулаторное лечение хроников. После обеда и до конца рабочего дня нужно было успеть получить очередную партию лекарств. Главная аптека находилась за зоной. Вольные сестры передавали туда мои заявки, составленные по назначениям Александра Ивановича, им же подписанные. Заказывали мы всегда с походом. В маленьком железном шкафу ядов, наркотиков и особо дефицитных медикаментов, который находился в кабинете Александра Ивановича, в узком секторе юрты амбулатории и запирался особым замочком и в моем деревянном белом большом шкафу были созданы некоторые запасы. Но тем не менее, каждая выписка и получение лекарств оказывались очень хлопотными событиями. Не доставало то одного, то другого. Бесконвойные, помогавшие сестрам нести аптечные ящики, теряли бутылку рыбьего жира или нечаянно рассыпали коробку розовых витаминов. После ухода вольных сестер, которые иногда помогали мне в расфасовке и в раздаче лекарств, начинались вечерние процедуры – банки, горчичники, уколы, клизмы. Внутриведные вливания я так и не научился делать, боялся. В онжлаге, когда я только начал учиться на курсах больнички, я видел, как опытная медсестра-латышка Эльза делала внутри, внутривенно вливание молодой горластой блатнячки. Весело скалившаяся, легкая, румяная девка внезапно откинулась, икнула, и бледное застыло. Врачебное заключение объяснило смерть непредвиденной эмболией, тромбом аорты, вызванным основной болезнью, запущенным сифилисом. Лечивший меня и учивший нас, Курсантов, добрейший доктор, дядя Боря говорил, такие тромбозы бывают и при сифилисе, и при других заболеваниях. Но тут, скорее всего, другое. Эльза отличная сестра, грубовата, конечно, уже 9 лет в лагерях, но умелая, добросовестная, решительная. Так вот, решительность имеет и обратную сторону. Может иметь, если слишком, если излишняя самоуверенность. Привыкла, что лучше всех делает любые уколы. Хвасталась, что закрытыми глазами может на ощупь найти вены. А тут, если не досмотреть и в шприце крохотный пузырек воздуха, вот вам эмболия, мгновенная смерть. Конечно, полагалось бы расследование более тщательное. Но ведь мертвую не воскресишь. А с Эльзой видите, что делается. Ночей не спит. За два дня постарела на пять лет. Она сама себя наказывает ред осторожней будет если же ее сейчас последствия под суд наши больные останутся без лучшей сестры это воспоминание усиливалось другим осенью сорок третьего года после контузии в полевом госпитале мне назначили внутривенное вливание никотиновой кислоты уколы делала сестра таня высокая волоокая грудастая девчина из полтавы Она была добродушна, приветлива, но внутри вены делала плохо. Робея, краснея и потела. Боюсь впустить в воздух. Но однажды от большого старания промахнулась и впустила мне толику никотиновой кислоты под кожу. Боль была адская. Я корщился, едва удерживая стон. И потом еще долго на сгибе руки оставалось жгуче болезненное темное пятно. Помня об этой боли, о страшной ошибке сестры Эльзы, я так ни разу и не решился сделать внутривенное вливание. Александр Иванович говорил, «Это у вас обыкновенная трусость, недостаток дисциплины нервов». Впрочем, еще большей трусостью было бы, если бы вы не решились признаться в этом. Тогда могли бы со страху и угробить больного». Тем более лихо я колол под кожу и в ягодицы, ставил банки, промывал кишки сифонными клизмами. Но и в таких нехитрых процедурах излишняя самоуверенность, да еще замотанного, ошалево-усталого лепилы могла быть опасна. Тихому доходяге, едва оправившемуся после дизентерии, я поторопился вогнать под кожу побольше физиологического раствора и впустил в воздух. У него на бедре образовалась плоская воздушная опухоль, шершавая, потрескивавшая, как пергамент. Он испугался, а я и того больше, хотя старался не подавать виду. Прикладывал грелку, мазал стриптоцидовой мазью, вкалывал на вокаин и тем же шприцом пытался отсасывать воздух. Случилось это вечером, и до самого утра я то и дело подходил к нему, проверял, как спит. Но Александр Иванович даже не пошел осматривать жертву моего ЧП. Дал назначение заочно. Через несколько дней все пройдет, а вы зарубите себе на носу покрепче. Спешить нужно, только когда блох ловишь, да и то с оглядкой. В другой раз я допугался еще больше. Выздоравливавший сынготник мучился от запоров. Доктор назначил клизмы с физиологическим раствором. Неполная полулитровая бутылка с клейкой физраствор стояла на аптечном шкафу. Я долил поллитра теплой воды. Больной полежал, как полагалось, тряфтя несколько минут и заспешил из юрты, а я поставил еще несколько клизм, ромашковую, масляную и так далее. Затем перешел к банкам, но не мог найти на обычном месте бутылки бензина. Гоша сказал, что перелил бензин из грязной бутылки в чистую, из-под физраствора. Желание убить санитара было подавлено сознанием. Нельзя, чтобы пострадавший и другие больные заметили, что произошло нечто страшное. Играя строго по системе Станиславского роль уверенно деловитого медика, я подошел, как ни в чем не бывало, к тому, чей кишечник так страшно заправил и спросил, как он себя чувствует теперь после клизмы, был ли стул, достаточно ли. Не слушая толком, что он отвечал, я этак спокойно, однако недолго поразмышляв, распорядился. А ну давай ко мне в кабинку, тут, оказывается, доктор тебе еще и сифон назначил. Это уж верняк будет, а потом получишь добавочно подрубать особую спецдиету. Пропустив через него с сифоном почти ведро тепловатого слабого раствора марганцовки, я незаметно принюхивался, и злополучного Гошу заставил нюхать, не пахнет ли бензином. Потом мы кормили его рисовой кашей на рыбьем жиру, поили сладким чаем со сгущенным молоком и заставили проглотить лошадиную дозу салола. В ту ночь я тоже почти не спал, вскакивал на каждый шорох на рассвете, обходя юрту, С трудом старался не слишком спешить. Пострадавший чувствовал себя неплохо, но хитрил. Жаловался на слабость, на боли в ногах, спрашивая, получит ли спецдиету. Александр Иванович не был потрясен моим сообщением. «Сифонили? Солом кормили? И все?» «Ну да, конечно, рыбий жир. Может, нам пишете диссертацию о бензинотерапии?» Ни хрена с ним не будет, вы спохватились вовремя. Но и без того ничего серьезного, пожалуй, не было бы, ведь большую часть бензина а паста было бы только светить ему в задницу спичками. Но из этого я вижу, какой порядок у вас в аптеке. Пожар в бардаке во время наводнения. Набейте санитару борду и скажите, что в другой раз, если полезет в аптеку, пойдет в карцер в суток на пять, а то и больше». Раз в неделю Александр Иванович или его заместительница инспектировали карцер, и после каждой такой инспекции в больницу доставляли оттуда истощенных доходяк. Однажды привели мальчика на медь лет 12-13, скелетик из тонких, словно бы не человеческих, а рыбьих костей, обтянутые серовато-бледной грязной кожей, маленький узкий лоб, глаза темные, без белков, притиснутые к острому носу большой вялый рот. Вокруг шеи нарывы, на руках и ногах, и по низу живота гноняки и расчесы, явственные приметы пелагры, ошейник, перчатки, чулки, пояс, вместо ягодиц выемки. Оказалось ему 16 лет. Сельский парень из Подровна осужден в захищении колхозного имущества. Несколько раз носил домой, едва ли не с разрешения бригадира, в карманах непровейную пшеницу и горох, а за пазухой свеклу. В дома все голодни были и мама, и братики, и сестрички, все малы, я найстарщи, тата Немайя, Герману быв, мама дужа хвори, все голодни. Его осудили на три года. Половину срока он уже отбыл, но в лагере украл ботинки у другого зыка. Украл неуклюже, просто взял стоявшие у нар новые, только что полученные ботинки и понес на Майдан к хлеборезке. Когда спросили, не запирался. «Взял, боистый хочу, голодный, хлеба хочу». Абокадиный отлупил его, но ботинок вернуть не удалось. Он не помнил, кому отдал, не мог опознать. Бригадиру пришлось писать акт. Иванка судили показательно в лагерной столовой и как рецидивиста приговорили к пяти годам. После суда полагалось отправлять в другой лагерь. Последственные и осужденные содержались в карцере, куда сажали и обычных лагерников, спущенных в трюм на несколько суток, не более 20, за отлывание... За отлывание от работы, хулиганства и тому подобное. Воры и там заводили свои порядки, отнимали у сокамерников хлеб, жалкие карцерные пайки в 300 грамм и даже баланду. Иванка пробыл там почти месяц. А не крыхточки хлеба, день в день, Только той суп, баланда, трофи. Александр Иванович сказал, еще неделя, и он дошел бы окончательно, кормить его надо осторожно. Хлеб сушите и не давайте съедать сразу. Делите, чтобы по несколько раз в день. Ему нельзя переедать. Иванка ел истово, почти иступленно. Жевал, уставясь в одну точку погасшими невидящими глазами. Слизывал крошки с ладони. Кашу из миски выбирал до зернышка. Он получал двойную порцию рыбьего жира, белые сухари, сахар и конфеты из моих передач. Он не благодарил. Торопливо жевал, судорожно глотал. Ни с кем в юрке он не общался, не ссорился и вообще не разговаривал. В первые дни Иванка все время лежал, укрывшись с головой дерюжным одеялом. Садился, только чтобы поесть или почуяв запах табачного дыма. Тогда его тусклые глаза ожив... оживлялись. «Дай покурить, дужа прошу, дай хоть раз потянуть». За неделю он окреп, нарывы подсыхали, рассасывались, оставляя коричневые пятна. Он стал выходить в теми, кому разрешалось посидеть на солнце. Пытался даже помогать санитарам разносить баланду и кашу, но его вскоре, а так далее, надавал подзатыльников. С чужих мисок сосет шакал. Тогда он взялся собирать посуду, вылизывал пустые миски. Его прозвали «шакаленок». Однажды вечером его привели пастухи. Захватили у помойных баков за кухней Он выбирал очистки, отбросы и ел. Старший самоохранник произнес в больничной юрке речь. «Это уже самые последние шакалы, кусочники, кто в помойки лезут. Туда хорошая собака не полезет. А есть же такие в зоне доходяги чокнутые». Начальник приказал теперь все помойки хворкой заливать, чтоб поносники не совались. Они, дурогребы, не верят, что там отрава от грязи. Так теперь будут знать, от хлорки все потроха горят. Иванка я уговаривал и ласково, и матерно, грозил, пугал, велел отнять кольцовик. Однако его опять застигли у помойки в одной сорочке.